Глава сотая. Первое, что разглядел Паркер, это обритые наголо головы, торчащие из-за спинок потрепанных кресел. Сколько их? В тусклом свете растянутого по потолку неона страшно считал голов 20, может, 25. У каждого из кресел стоял тазик с бурой, как ржавчина, жижей. Вылезая, Паркер задел один из них и пролил часть зловонной жижи на бетонный пол. Следом вылезла Кира. Оглядывая пространство, Паркер не верил своим глазам. Бледные скелеты, примотанные креслом, были донорами. У каждого из вены на правой руке торчала игла, выкачивающая алую кровь по трубкам. Все трубы, как магистрали, тянулись к потолку и, соединившись, несли свою алую реку в дальнюю часть зала. Паркер пошел узнать, что там, но, проходя мимо, почувствовал, как одна из рук легла на его запястье. Он остановился. Рука была ледяная, пальцы тонкие. Скелет пытался что-то сказать. Его губы еле слышно шептали, а впалые глаза бегали по кругу. — Что, блядь, тут происходит? Паркер вытащил руку. Ему казалось, что отпечаток так и въелся в кожу. — Бладеры из одиннадцатого бункера платят хорошую цену. — За что? Паркер осторожно ступал вглубь зала, стараясь не опрокинуть тазик. — За кровь. Кира нагнулась над одним донором с опущенной головой. Приподняла его за подбородок. Глаза были широко раскрыты, со зрачка слетела муха, язык высунут. Наконец, выйдя к краю зала, Паркер увидел сосуд. Что-то вроде вазы, расписанной лепестками цветов, в нее-то истекала кровь. Поверх вазы была натянута марля, на которой скопились мухи. Жужжа, они перелетали с одного места на другое, стараясь пробраться сквозь марлю. Ну, зачем им кровь?» Страж отвернулся от вазы. Отсюда, спереди, эти бедолаги, прикованные креслом, выглядели еще ужаснее. «За что так с ними?» Кира уже стояла возле двери, ковыряясь в замке. Подойдя к ней, Паркеру показалось, что один из скелетов протянул в его сторону руку с вытянутым пальцем. Его челюсти заклацали. «Открывай скорее!» Кира пихнула его в бок. «А я что, по-твоему, делаю?» Используя ножичек, она двигала лезвием вдоль стыка замка. Наконец раздался щелчок. Паркер попытался открыть дверь, но Кира его опередила и очень медленно нажала на ручку. Одна из мух села стражу на ухо, и, дернувшись, он случайно толкнул Киру. Вылетев наружу, Кира ладошками шлепнулась на голый бетон стены. Оттолкнувшись, она злобно посмотрела на Паркера. Открыв рот, она так и проглотила невысказанное оскорбление. До них прямо по коридору доносился странно знакомый звук. Паркер вспомнил, как везли каталку с отцом, как разболтанное колесико ударялось о стыки кафельной плитки, мерзко поскрипывая. С левой стороны проход был небрежно замурован, справа надвигался этот звук. Что делать? Вернуться обратно в комнату? Из-за угла показалась тележка и хромой мужчина. Кира и Паркер отступили к замурованной стене, туда, где образовалась тень. Мужчина неровной походкой то прижимался к стене, то снова выравнивался. На вид он казался безобидным, по крайней мере отсюда оружие не разглядеть. Когда он подошел ближе и на ощупь прошелся раскрытыми ладонями по двери, в свете лампы Паркер разглядел мутные, заплывшие глаза старика. Щелкнув замком, он ударил дверью от тележку, выругался, обошел ее и, подтянув за собой, скрылся за дверью. Быстрым шагом паркер, еле поспевая за Кирой, поспешил туда, откуда появился старик. Это место казалось заброшенным или в спешке покинутым. На полу валялись смятые листы газет. На стенах оставленные кровавые следы от ладоней с подтеками. Смутно угадывалась знакомая планировка: если Даррен был прав, что существует 50 бункеров, то, вероятно, строили их по одному и тому же принципу. Длинные коридоры. Переходы, развилки. Все рано или поздно ведет к следующему залу. Только вот следующие залы, а точнее проемы к ним, были забиты досками, а на дощечках висели приколотые гвоздями высветшие детские рисунки. Наконец коридор вышел в проем, над которым висели матерчатые лохмотья, что-то вроде занавесок. Раздвинутые занавески зашуршали. В просторгом тусклом зале стоял один единственный стол, за которым. <къем> Паркеру пришлось подойти ближе, чтобы убедиться в увиденном. За столом, прижав щеку к столешнице, лежал полуразложившийся труп. Над ним велись мухи, то опускались на его затылок, то поднимались к обуду одной единственной лампы над ним. Кира, обойдя стол, не брезгуя, сунула руку туда, где лежала голова скелета. Потянула на себя. Было слышно, как скрипят подушечки ее пальцев о бумагу. Вытащив несколько листов из прозрачной пленки, она поглядела на один, второй, затем перевела взгляд на труп. Можно вычеркивать еще один бункер. Паркер попытался всмотреться в записи на листах. Что там такого увидела Кира, было неясно. Паркеру вдруг так стало не хватать лучезарного, неумывающего Сани. Где он? А как там Миса? Что с ней стало? Казалось, они так далеко от того места, где их схватили, и даже непонятно, за что взяться, чтобы попытаться их вызволить. Выход был один. За спиной отдыхающего трупа находилась тяжелая громоздкая дверь. Даже не подходя к ней, было ясно, что она заперта. Паромщик мертв. Тихим голосом объявила Кира, будто для Паркера это что-то значило. Девушка подошла к двери, провела рукой по ставнем. Металл собрал так много пыли, что при каждом касании оставались отпечатки. Было ясно, что дверь не взломать. Нужен был ключ. Кира вновь вернулась к столу, сунула руки в карманы трупа и случайно дернула спинку стула. Его правая рука с мерзким треском свалилась вниз. Обшаривая каждый карман и все содержимое полок стола, Кира с Паркером не заметили, как в комнату, хромая, вошел старик с мутными глазами.